Горняки — милейший народ, но, к сожалению, над ними проклятием тяготеют их вожди. Тоже можно сказать и о шахтовладельцах. уже эти мне вожди, чего они только не натворят, пока не сорвутся. С этим углем не оберешься забот, и грязь от него, и копоть, и до пожара недалеко, веселого мало. Ну, до свидания. Поцелуйте Кита, да передайте Майклу —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 В окопах, конечно, было не то. Там сентименты и ненависть, рекламы и лунный свет были табу. И с мрачным юмором британец держался в великолепной и беспрекрас, в грязи и в крови, в воне и грохоте и нескончаемом кошмаре бессмысленной бойни. Теперь, думалось ему, вызывающий юмор британца, которому тем веселее, чем печальнее окружающая картина,